Ларион Лакфорд. Я нашел ее. Вернее, она сама нашлась. Так внезапно. Не отрывая взгляда от девушки, я весь вечер вел себя на грани приличий, но так и не смог до конца поверить, что она сидит напротив меня. Так просто. Уходя, заметил, что Макс все понял и был очень доволен. Наверняка предвкушал большое веселье, когда приедет мама. Но вот я к этому времени Планирую уже уехать, а значит, нужно как можно быстрее закончить дела. И на следующий день, вечером, уже стоял в бальном зале, рассматривая гостей. Официально я представлял здесь брата, но истинная цель моего визита заключалась совсем в другом: нужно пробраться в библиотеку и узнать, правильно ли меня привел след или придется все начинать сначала. Незапно в толпе взгляд зацепил знакомую фигуру. Что она тут делает? Сегодняшний вечер — закрытое мероприятие, а еще вчера Анжелика никуда не собиралась. Осторожно пробираясь вперед, я старался не отпускать мою даму взглядом, но внезапно меня отвлек голос. «Господин Лакфорд, как я рада вас видеть!» Обернувшись, я узарела одну из бывших любовниц Макса. В последнее время Все женщины, ранее претендующие на моего неженатого брата, решили перекинуться на меня. Досада. Большон встретить вас. Поприветствовал я даму, имя которой не помнил и, мысленно выругавшись, ретировался. Но было уже поздно. Анжелику в толпе я потерял. И все из-за этой хищной особы. Таисия смогла отвадить всех поклонниц моего брата. И я даже знаю, как она это сделала. Подозревать ее я начал через пару лет после кровавой истории с маньяком. По незаметным деталям, действиям и главным образом по тому, как много она ест и не толстеет, но ничего говорить ей не стал. Зачем? Она жена Макса, вот пусть он и контролирует ее. Впервые я узнал о колдовстве в своем втором путешествии на юг страны. В одном из поселений бабка вылечила меня от заразной болезни, и раскрыла секрет того, как в этом мире все устроено. Рассуждать о мистике можно сколько угодно, однако пора приступать к делу. У меня имеется много планов на ближайшее время.